Гоняя перед собой клубы городской пыли, несколько крупных капель тяжело упало на землю, а за ними вдруг, как будто разверзлось все небо, и целая река воды проила над городом. Когда через полчаса снова просияло солнце и отворил окно моей каморки и жадно всей усталой грудью вдохнул свежим воздух.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 Он смекнул, что в литературе надо антрепренера, и смекнул очень вовремя, честь и и слава за это, антрепренерское, разумеется. Он с приятной улыбкой узнает, что повесть кончена, и что следующий номер книжки таким образом обеспечен в главном отделе, и удивляется, как-то я мог хоть что-нибудь кончить, и при этом премил Затем идет к своему железному сундуку, чтобы выдать мне обещанные пятьдесят рублей. А мне между тем протягивает другой, враждебный, толстый журнал и указывает на несколько строк в отделе критики, где говорится два слова о последней моей повести. Смотрю, это статья переписчика. Меня не то, что пругают, но и не то, чтобы хвалят, я очень доволен. Но переписчик говорит, между прочим, что от сочинений моих вообще пахнет потом».